Глава 15. Багун, орел и душа. Мертвая тишина, изредка нарушаемая единичными окриками казаков, нависла над аулом. Совсем недавно здесь кипел бой, в котором столкнулись два характера. Оба словно кремень, гранит. У каждой из сторон была своя правда, за которую они стояли насмерть. Вероломство, смерть, ненависть горцев натолкнулись на отвагу, смекалку и бесшабашность казаков. Эта особенная черта характера, присущая пластунам, была беспроигрышной картой в любой битве, в любом боевом походе. Отдавая должное горцам, до да последнего защищавшим свой аул, нужно признать, что именно бесшабашность, присущая казакам, и включавшая в себя отчаянность, лихость, удальство, молодечество, беспечность, забубенность, браваду, удаль, разгульность, лихачество, ухарство, дала то преимущество в бою, позволившее с меньшими потерями одолеть серьезного врага, да еще и на его территории. Все эти черты характера пластуны унаследовали от своих предков запорожских казаков, из поколения в поколение, привыкавших к тяготам своей нелегкой жизни. Каковы бы ни были удобства или неудобства края, для запорожских казаков он представлялся обетованною страной, заветной Палестиной, несмотря на весь ужас его пустынности, летнего зноя, зимней стужи, страшного безводия, губительного ветра. И чем страшнее оказался этот край другим, тем привлекательнее он был запорожским казакам. Многим уже один Днепр казался страшным, как по своей дикости, так и по своей малодоступности. Таким делали Днепр как его заливы, гирла, речки, ветки, озера, болота, так и его многочисленные острова, корчи, заборы и пороги. В конце своего течения Днепр имел едва исчислимое множество островов, покрытых такой густой травой, таким непролазным камышом и такими непроходимыми и высокими деревьями, что неопытные моряки издали принимали огромные деревья, реки за мачты кораблей, плававших под Днепровским водом, а всю массу островов за один сплошной огромной величины остров – Когда однажды турки, преследуя запорожцев, проникли из Черного моря на своих галерах до самой сечевой скорбницы, то поднявшись выше устья Днепра, они запутались в целом архипелаге островов и совершенно потерялись, как в бесконечном лабиринте с его многочисленными ходами и переходами, в несчастливых ветках и непролазных камышах реки. Тогда запорожцы, бросившись на лодках между камышей и деревьев, Потопили несколько турецких галер, истребили множество людей и так напугали своих врагов, что они никогда потом не поднимались выше четырех или пяти миль от устья Днепра вверх. Из поколения в поколение, из века в век, закалялся дух запорожских казаков. Постоянные стычки с басурманами, суровые условия жизни, дикая природа, окружавшая Сичь, ставили тот самый стальной характер, который невозможно было согнуть никакой силой. С нами Бог, говорили запорожцы, а если Он с нами, то все равно кто супротив нас. Крепость духа Запорожского стала тем фундаментом, на котором формировался несгибаемый образ пластуна, отличавшегося помимо универсальных знаний боевой науки, еще и непревзойденным умением меткой стрельбы. В военных компаниях формировались отборные стрелковые батальоны пластунов и коренных охотников. Мотивация к этому была таковой – Научить метко стрелять можно и обычных рекрутов, но их нельзя обучить беззвучному перемещению, способности пройти незамеченным, смекалки охотника, способности запоминать каждую тропинку, единожды пройденную, переправляться через реку в плавь, три дня неподвижно выслеживать цель, а затем также внезапно ее нейтрализовать» и другим навыкам, которыми обладает коренной охотник и которые составляют натуру пластуна. Одним словом, мать-природа сама взрастила в своей колыбели этих бесшабашных воинов, которые считали свою долю волей Божией. Через плотную пелену серых туч, словно перст Господень, прострелил солнечный луч. Как в праздник крещения на реках и озерах вырубают и ордань, так и солнечный свет, собранный в этом луче, пробил брешь в нависшем безмолвии туч. Он осветил опустевшие сакли, прошелся мельком по телам убитых, отражаясь в обогренных кровью клинках, зажатых мертвой хваткой своими хозяевами, и скользнув по подножию горы, скрылся вновь между тяжелыми серыми хмарами. Словно говоря, что мне до вас, людишки, я часть дневного светила, дающего тепло всему живому, созданный всемогущим богом для поддержания жизни на земле. Вы же для меня подобны мурашам. Живете, рожаете детей, убиваете друг друга, умираете». «Вы смертны, я вечен. На ваше место придут новые и будут также рожать детей, убивать друг друга. Никогда не кончится эта борьба между вами. Всегда найдется причина для войны. Поэтому что мне до вас?» Вновь, несмотря на полдень, серость повисла в воздухе, и тучи грозились разразиться ливневым дождем. Откуда-то оттуда, из-под границ, разделяющих небеса и землю, раздался крик орла. Он медленно кружил в небе, спускаясь медленно с каждым разом все ниже. Его пронзительный крик оповещал окружающие горы о случившемся то ли ликуя, то ли скорбя. Название этого пернатого хищника произошло от старославянского корня «ор» означающего «свет». Природа щедро наградила эту птицу внушительными размерами, мощным клювом, цепкими длинными когтями, быстротой полета и острым зрением. Он парил, снижаясь большими кругами, иногда мощными и глубокими взмахами крыльев, играя с потоками воздуха. Даже при сильных порывах ветра орлы легко справляются с воздушными потоками. Сегодня же было полное отсутствие ветра. Природа словно замерла от того, что произошло в ауле. Жалобный крик птицы становился все громче, а круги, которыми она парила над землей, все шире. Словно душа казачья, оторвавшись от брянного тела, парила над ним, прощаясь перед тем, как отправиться на суд Божий. «Кто знает, зачем прилетела эта свободолюбивая птица? Не за душами ли погибших? Не ангел ли явился в образе орла, чтобы сопроводить грешные души на небеса? Кто знает?» Сознание путалось и сливалось с какими-то картинами. Они были то яркими и цветными, то размытыми и серыми, словно слякать в осеннюю распутицу — Мысленно в голове возникали образы людей, лица знакомых, близких, родных. Те, с кем делил глоток воды, с кем спал на одной рогоже, с кем съел не один пуд соли. Лица чужие, смеющиеся кривым ртом, стонущие и кричащие от боли, с рогами похожие на оборотней, морды коней скалящиеся и ржущие. Образы нечисти в виде лобасты пнимку с агелом. Все перемешалось в сознании, потом пропасть. Черная, бездонная. Только откуда-то из самой глубины доносился звук. Нечеткий, еле уловимый. То ли орел кричал «Ки-ки», то ли кто по имени звал «Микола Билый». Сознание вновь наполнилось образами. Перед очами проплыло лицо прадеда, улыбается, бороду седую руками разглаживает, чубук зубами держит, закашлялся, разгладил снова у сына запорожский лад подковой. Пометуешь, Миколка, что я тебя балакала, старыня казачей. Откуда-то из глубины помараки. Вышли совсем незнакомые образы, но такие близкие и знакомые, знакомые по рассказам прадеда. Один из них — образ славного казака, легендарного богуна. Не раз слышал Билл от прадеда байки да притчи о герое-сечевике. Имя Багуна гремело громче имен многочисленных казацких полковников и атаманов, и молва славила его на обоих берегах Днепра. Слепцы пели песни про него по ярмаркам и карчмам на посиделках, о молодом атамане рассказывали легенды. Кем он был, откуда взялся, никто не знал. Но к колыбелю ему уж точно были степи, Днепр, пороги, и чертом лык со всем своим лабиринтом теснин, заливов, омутов, островов, скал, лощин и тростников. С измалу сжился он и слился с этим первозданным миром. В мирную пору хаживал он вместе с прочими за рыбою и зверем, шатался под излучинам с столпою полуголых дружков, бродил по болотам и камышам, а нет, так целые месяцы пропадал в лесных чащобах. Школой его были вылазки в дикое поле за татарскими стадами и табунами, засады, битвы, набеги на береговые улусы, на Белгород, на Валахию, либо чайками в Черное море. Других дней, кроме как в седле, он не знал, других ночей, кроме как у степного костра, не ведал». Рано стал он любимцем всего Низовья. Рано сам начал предводительствовать другими, а вскоре и всех превзошел отвагою. Он был готов сотней сабель идти на бахчисарай и на глазах у самого хана сжечь и полить. Он громил улусы и местечки, вырезал до последнего жителей, плененных мурс разрывал на двое налетал как буря, проносился как смерть. На море он, словно бешеный, бросался на турецкие галеры, забирался в самое сердце Буджака, влазил, как говорили прямо, в пасть ко льву. Некоторые походы его были просто безрассудны, менее отважные, менее бесшабашные, корчились на колак в Стамбуле или гнили на вестах турецких галер. Он же всегда оставался целый, невредим, да еще и с богатой добычей. Поговаривали, что скопил он несметные сокровища и прячет их в преднепровских чащобах. Но не раз тоже видели, как топчет он перемазанными сапогами бархаты и парчу, как стелит коням под копыта ковры или разодетый в домаст купается в дегте, нарочно показывая казацкое презрение к великолепным этим тканям и нарядам. Долго он нигде не засиживался». Поступками его вершили удаль и молодечество. Порою, приехав в Чигирин, Черкасы или Переяслав, гулял он на пропалую с запорожцами, порою жил как отшельник, с людьми не знался и уходил в степи, порою ни с того ни с сего окружал себя слепцами, по целым дням слушая их игру и песни о их самих, золотом осыпая. Среди шляхты умел он быть дворским кавалером, среди казаков — самым бесшабашным казаком, среди рыцарей — рыцарем, среди грабителей — грабителем. Некоторые считали его безумцем, ибо это была душа и необузданная, и безрассудная. Зачем он жил на свете, чего хотел, куда стремился, кому служил, он и сам не знал». А он степям, ветрам, битвам любви и собственной, неуёмной душе. Образ богуна нечёткий, знакомый лишь словесно растаял, превратившись в ярко-синее пятно. Вновь откуда-то из глубины, из пропасти по мараке, донесся крик Ки! Ки! Теперь более отчётливо, вновь знакомый голос «Шо, Микола, ухайдакался, а слякался да зажурился!» Образ Ревы отчетливо обозначился впереди. Он словно замер, махая рукой и зовя Билова с собой. «Пишли, дороголюбчик, со мною, там добре, не треба нудгувать!» Билый повел головой, мол, нет, не пойду, и образ Ревы исчез. Вновь повторилось отчетливо ки ки То Беркут плачет, кубить по тебе козаче. Голос показался до более знакомым. Смеющиеся глаза деда, убитого басурманами с десяток лет назад, предстали пред очами сотника. Потянул руку к нему. Не смог, словно гиря двухпудовая висела на руке. Пометуй шуночок, причем, Барле Беркути, Як там было? И вновь смеющиеся глаза деда заполнили все пространство и откуда-то рядом, словно кто-то читал неестественным неземным голосом. «Говорят, что в возрасте 30 лет когти орла становятся слишком длинными и гибкими, и он не может схватить ими добычу». Его клюв становится слишком длинным и изогнутым и не позволяет ему есть. Перья на крыльях и груди становятся слишком густыми и тяжелыми и мешают летать. Тогда орел стоит перед выбором — либо смерть, либо длительный и болезненный период изменения, длящийся много дней. Свободолюбивая и гордая птица, презирая смерть, летит в свое гнездо, находящееся на вершине горы, и там долго бьется клювом о скалу, пока клюв не разобьется и не слезет. Потом он ждет, пока отрастет новый клюв, которым он вырывает свои когти. Когда отрастают новые когти, орел ими выдергивает свое слишком тяжелое оперение на груди и крыльях. И тогда, после боли и мучений с новым клювом, когтями и оперением, орел снова возрождается и может жить еще тридцать лет. «К чему это?» — мелькает в сознании Миколы. «Где я? Я умер?» Становится не по себе. Что-то теплое и немного соленое падает ему на сухие уста, а губы словно не его. Невозможно ими пошевелить, хочется крикнуть, и ему кажется, что он кричит, но вокруг тишина. Вспышка света. Что это? Похоже на длинную пещеру и свет в конце ее. Мягкий какой-то неземной, какая-то невидимая сила поднимает его тело, и вновь провал в глубокую бездну, из которой доносится громкая Ки-ки, это длится невыносимо долго. Кажется, что времени нет совсем, что он в другом мире, странном, чужом, незнакомом. Еще один образ, четкий, ясный. Василий Руть, в руках у него шашка, другой держит коня под узцы. Дядька Микола, твикинь, тримай, мой. Неуверенно переспрашивает Микола. «Твой, трымай и журись, я по делу. Важное оно, вот те хрест!» В следующий момент он с Василем на вершине горы сидят. «Шо губы наколупил?» — спрашивает он Рудя. Семечки лузгают, сплевывают в бездну. Высоко сидят, мимо стелются облака. «Не жури за Марийку, бес попутал!» — Ох, и грешен ты, Василь, сильно грешен. от Отни молитвы не помогут. — Не помогут, — соглашается казак, вздыхая. Рудь исчез. На его месте возник образ теплый, желанный, любимый. — Марфушка, белолыченька, кохана моя! Марфа смеется, и вдруг ее лицо искажает гримаса боли и страха. Она кричит. — Микола! Последний образ мальчика черкисенка. Злобное лицо что-то держит в руках хлопок и вновь провал. Чувствует Микола, как летит в бездну, свободно, легко. Ки-ки, где-то совсем рядышком пронзительный крик и хлопанье крыльев, словно подхватил его орел и уносит в безбрежные небесные дали. «Ки-ки!» «Все кружится, темно, провал. Теперь надолго». Сделав еще один парящий круг в воздухе, орел печально крикнул свое «Ки-ки!» уселся на крышу одной из смотровых башен, той, что была ближе к ковхатным воротам. Вертя головой по сторонам, эта гордая и свободолюбивая птица оглядывала зорким взглядом то, что происходило в ауле, всем своим видом давая понять свое превосходство над теми, кто с рождения не наделен возможностью полета. Темно-желтыми глазами орел пристально осматривал местность, реагируя поворотом головы на малейшее движение. Судя по размерам, орел был взрослым и довольно опытным. Он знал, что где люди, там и кони, где кони, там овес, а где овес, там, может быть, его любимое лакомство — грызуны. Взгляд его привлек под док, где еще недавно стояли кони. Все его тело напряглось, как струна. Невестя от Кель, взявшийся пошился у яслей, в которых оставался не съеденный конями овес, увлеченный едой. Он и не подозревал, какая опасность ему грозит и что он сам может стать лакомым кусочком. Все произошло так быстро, что бабак не успел заметить, как орел, вытянув тело в одну линию, оттолкнувшись мощными ногами и одновременно взмахнув крыльями, соскочил с крыши баштина, который сидел и паря на небольшой высоте, словно молния пронесся к подоку. Его цепкие острые когти вонзились в жирную спину бабака. Вновь взмахнув широко крыльями, орел оторвался от земли и, выравнивая баланс в воздухе, запарил уступу -ку скалы, к которой примыкал аул. С трудом сдерживая волнение, непрошедшая после битвы с черкесами Василь Рудь обходил территорию аула. Мысль одна единственная, но острая, режущая, не покидала его. Дядьку и вбылы, а мужени сам бачив як вин упав, як Марфа над ним похилилась слезно, як без него. Господи, подмахни! Для него молодого казака этот бой был первым настоящим. Чувство гордости за то, что трех абадхезов-костогрызов зарубил шашкой и сам цел остался, смешалось с беспокойством за жизнь сотника Билова. Чтобы отвлечься, Василий еще раз пересчитал убитых, раненых, пробормотал себе под нос то ли молитву, то ли заговор какой, наклонился, чтобы поднять рушницу, лежавшую около убитого черкеса, хотел было выпрямиться как мощный поток воздуха чуть не снес папаху с его головы, сдвинул ее на глаза. Василь быстро поправил головной убор и было потянулся к шашке, как увидел парящего к подоку орла. Невольно залюбовался красотой этой горной птицы и той ловкостью, с которой она вонзила когти в крупного жирного бабака и, поднявшись снова в воздух, полетела к скале. «Ух, гел!» Незлобно выругался Ру. «Чертяка, да и только! Так напугать!» Думал, в котлы собрался утащить. И тут же, сняв паху, Истова стал осенять себя двуперстным знамением. «Прости, Господи, окаянного!» Сколько дед Трохим ему тумаку давал за слова бранные, но все нипочем. «Господь усе бачить, усе слышать!» — говорил он Василю, когда тот в сердцах что-нибудь да «Не словоблудство, убийство, душа! На вот тебе пряник!» И подзатыльник щедро запустит. Дед хоть и старый до силы в нем еще порядком. Вот и сейчас, вспомнив дедову науку, перекрестился Василий молитву, забормотал себе под нос. Поднял глаза в небо, затем посмотрел на орла, сидевшего на уступе скалы, в которой упиралась тайсаклей. Тот рвал клювом добычу и не обращал на людей никакого внимания. Василий вновь глянул мельком на небо. Тучи тяжелыми тяжами нависли над головой, грозясь опрокинуться ливнем. Взглядом искоса и неуверенно повел в ту сторону, туда, где лежал сотник Билый. Над ним, склонившись низко, сидела Марфа. Видно было, как плечи ее вздракивают. Не хотелось верить, что его больше нет. Боялся идти. Пересилив себя, сделал несколько шагов вперед. Остановился. Нет, рано снимать папаху. Посмотрел в небо. Господи, все в руках твоих. Это придало уверенности. Шаг другой. Тихие всхлипывания Марфы. Тронул ее за плечо. Она вздрогнула от неожиданности. Повернула голову. В покрасневших глазах, словно две жемчужины, застыли слезы, с трудом выдавила из себя «Яквин, жив, чини!». Марфа, не ответив, отвернулась и, положив руку на грудь Миколы, вновь зашлась еле слышным рыданием.